полковником Хортулари. Но кадетские политиканны вроде Астрова, Степанова и князя Белосельского-Белозёрского, отиравшиеся возле генерала Деникина, связывали полковника по рукам. Не без их научения генерал решительно заявил, что национальный центр в Москве представляет единственное руководство, имеет приемлемую в данной обстановке политическую платформу, и финансирование боевых ударных групп может осуществляться только через эту организацию. Теперь же, с провалом дяди Коки, всё менялось. Полковник Ступин становился не только военным, но и политическим руководителем предстоящего выступления. Теперь может взять в собственные руки всю власть. И будь ты покойна, господа. Полковник Ступин не выпустит её из рук. Немедленно прикрыть все адреса, временно оборвать все контакты. Руководство беру на себя, сказал Ступин и поднялся за столом. Жилистый, поджарый, как матёрый волк, с длинными хваткими руками, думая, что национальный центр с этим согласится. Митинг, что ли, с голосованием будем устраивать, хмыкнул Лауров. Нет уж, на кося выкуси. Дело нужно делать. Может, дядя Кока сейчас на Лубянке даёт самые подробные показания, такой вариант тоже исключать не следует. А Офёров меня больше не увидит. До нашего выступления все связи национального центра со мной будете осуществлять вы. Эту квартиру забудьте. Я дам новую явку. «Где деньги организации?» «Нет денег, Алексей Петрович. Самый пустячок остался. Тысяч тридцать всего и наскребется». «Плохо». «Откуда Щепкин получал деньги?» «Я таких вопросов не задавал», — смехнулся кассир. «Оно лучше, когда меньше знаешь». «Разумно. В дальнейшем все деньги будете передавать мне». «Понимаю». «Отлично. Я думаю, что и дальше вы будете исполнять обязанности кассира организации». Но, господин Хартувари, создавшийся обстановки моё решение, надеюсь, будет одобрено. Предупредите всех о максимальной осторожности. Вы подстраховались? Есть вроде у хороночка. 2 месяца назад я уехал на всякий случай, сняв в неприметном доме на Палихе крохотную квартирку с отдельным выходом во двор, густо заросший бузиной, черёмухой и сиренью. В деревянном заборе на задворках Была предусмотрительно расшатана доска, а под покосившимся сараем был спрятан заветный сокваяж, за которым Епимаха Уров знал наверняка, терпеливо охотился Крохин. В сокваяже, присыпанном мусором, было то немногое, что удалось спасти, вырвать, сберечь от комиссаров. Увесистые пригоршни золотых безделушек с дорогими камнями, тысяч на пять червонных десяток и несколько крупных бриллиантов чистой воды. Ещё богатство оставалось переводное письмо на заграничный банк, где лежало наличное на счёте некая сумма в валюте. Письмо Эпимаха Уров носил с собой, зашив его в подкладку люстринового дешёвенького пиджака. Глава 4. По тайной организации меня вовлёк бывший сослуживец спорутчик Обросимов. Кроме Обросимова, я знаю ещё двоих, тоже бывшие офицеры. Однажды Обросимов упомянул в разговоре фамилию Ниндлера, начальника окружных артиллерийских курсов. Вячеслав Рудольфович взглянул на Нифантова, сидящего поодаль у окна. Павел Иванович приметно кивнул и выразительно поглядел на часы. Он давал понять, что есть более важные дела, чем разговор с военным врачом, рассказывающим вещи, уже известные чекистам. Мне кажется, что Миллер тоже причастен к заговору. Других интересующих вас подробностей я не знаю. Конспирацию у них поставлена неплохо. Понятно, Валентин Максимович. Всё это я уже рассказывал товарищу Дзержинскому, продолжал врать и помолчав добавил: Не доверяете? Понимаю. В офицерских чинах состоял, имел Владимира с мечами, воевал у Корнилова и вдруг донос в ЧК. Заявление поправил Вячеслав Рудольфович. «Успокоить желаете? Не надо. Мне безразлично, как это называется. Я не хочу лишних смертей и крови. С 14-го года я воевал беспрерывно. Ни в штабах, ни в белых перчатках. Лекарь пехотного полка». Окопы, вши, искалеченные тела, разорванные снарядами человеческой плоти,